но совсем по другим причинам. Ему хотелось знать, сумеет ли он на этот раз заметить момент превращения, этот краткий миг, укладывающийся в одно биение сердца. Раз — и вместо человека напротив тебя уже находился зверь. Достаточно продолжительное время Нор просто стоял, вытянувшись словно по струнке. Да ли он даже забеспокоился, сможет ли юноша призвать зверя? Ведь тот столько лет спокойно дремал в его душе и не делал попыток проснуться. Быть может, все эти приготовления и опасения были совершенно напрасны? Время шло, а ничего не происходило. Краем глаза старший гончая заметил, как нахмурился Ронни. Видно, ему в голову пришли те же мысли. Но едва Мак открыл рот, чтобы что-то сказать, как воздух в комнате заметно сгустился. Наверное, кроме Делеона никто не почувствовал ничего странного. Однако тот, кто хоть раз присутствовал при превращении, уже никогда не пропустил бы этого момента. Все произошло совсем не так, как представлялась старшей гончей. Юноша просто перетек плавным скользящим движением в тело перекидыша. Перетек без малейшего усилия или рывка. Затем зверь встряхнул головой и довольно потянулся, будто демонстрируя собравшимся гибкое сильное тело во всей красе. Ощерился, показав внушительные острые зубы. Позади с неприятным металлическим лязгом Тенгор одним рывком выдернул меч из ножен, сделал шаг вперед, на всякий случай закрывая дорогу к высочайшей. Перекидыш посмотрел в сторону воина. В это сложно было поверить, но Далеон мог бы поклясться, что зверь — Улыбнулся. Зеленые глаза с вертикальной полоской зрачка насмешливо вспыхнули, и зверя растянулся на полу, доказывая, что не намерен вступать в схватку. — Тингор, отойди, — недовольно приказала Эйра. — Я ничего не вижу из-за тебя. — Высочайшая, это может быть опасно, — возразил воин, даже не думая повиноваться. — Да что ты говоришь? — язвительно фыркнула женщина. Встала и повелительным жестом указала Тенгору на его место, по правую сторону от кресла. — Вернись туда, где должен стоять. Прошу. Воин недовольно скривился, однако спорить не решился. Еще раз с подозрением глянул на зверя, но приказ выполнил. Правда, меч в ножны так и не вернул. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» — с восхищением спросила Эйра у Рони, который внимательно рассматривал зверя, но приблизиться пока не решался. «Это же великолепно! Не животное а воплощение смерти!» «Наверняка весьма устойчивое к магии». Огнем дырку в такой шкуре вряд ли пройдешь, не так ли, Гончий? Да Леон вздрогнул от неожиданного вопроса, затем пожал плечами и позволил себе небольшую смешку.